Воды полотенца и вместе с парнями направился к выходу. На улице в это время начинало припекать солнце. Небо было чистое, а легкий ветер гнал по дороге сухую пыль. Вся команда тигра погрузилась в машины, я сел в крузак рядом с Игнатом. Как самочувствие? спросил он, тронув с места. Отлично, лучше не бывает. Ну и славно, кивнул Игнат. Сегодня твой день, Саня. Мы ехали по утреннему городу в сторону арены. Народу было еще немного. Несколько прохожих оборачивались на колонну машин с логотипами клуба, где-то сигналили в знак поддержки. Было ощущение готовности, как перед боем в те далекие годы, когда каждая схватка могла стать последней. И это не про спорт. Но сегодня другое. Сегодня бой ради чего-то большего. Ради себя, ради парней, ради клуба, который стал чем-то вроде новой семьи. Ради прошлого, которое я не выбрал, и будущего, которое пытаюсь построить. Слушай... Вдруг сказал Игнат. «А если выиграешь сегодня, дальше что?» Я усмехнулся. «Дальше? Посмотрим. Сейчас главное — выиграть!» Глава 9. К стадиону подъехали рано, когда до начала «Карда» еще оставалось несколько часов. Но вокруг арены уже царил настоящий ажиотаж, как если бы сегодня был концерт группы «Металлика». Белый крузак Игната, солидный и яркий, спокойно свернул на парковку возле служебного входа. Игнат, притормаживая, опустил боковое окно и с любопытством посмотрел по сторонам. Ни хрена суета пошла», — прошептал он. Вокруг стадиона собралась целая толпа людей. Некоторые группы громко обсуждали предстоящие бои. Периодически кто-то выкрикивал что-то на эмоциях. «Парни в спортивных куртках». Девчонки в коротких юбках, которые явно пришли не столько на кулачные бои, сколько модно потусоваться. Все смешалось в огромной толпе. «Где же вы, девчонки, короткие юбчонки?» — пропел Игнат. Прямо перед нами стоял парень с табличкой, на которой было написано от руки. «Куплю билет. Срочно!» «Билетик лишнего не найдется!» — выкрикнул он, заметив наш крузак. Глаза его были полны надежды, как у человека, готового на все лишь бы попасть внутрь. Игнат внушительно пожал плечами. «Нет, билетов нет. Парень с табличкой был удручён, отошел в сторону, но вдруг заметил меня. «Нифига, Саша, файтер! Удачи тебе, мужик!» — восхищенно выдал он. Я выснул кулак, коснувшись им кулака парня. И Крузак поехал дальше на парковку. «Ничего себе ты популярный!» — хмыкнул Игнат. «Я, конечно, немного прифигел, сколько тут народу. Как тебе, Саня, впечатляет?» «Да уж», — ответил я, осматривая арену. Арена выглядела внушительно. Огромный спортивный комплекс, ярко освещенный прожекторами, рекламные баннеры на фасаде, большие экраны, показывающие анонсы предстоящих боев и, конечно, бесконечный поток зрителей, стремящихся попасть внутрь. Но внутрь, судя по всему, еще не пускали. «Слушай, Гнат чуть не забыл», — вспомнил я. «Я парням-эвакуаторщикам, вчера билеты обещал. Реально помогли мне в одном деле, надо их отблагодарить. Может, достанешь парочку?» Игнат задумался на секунду, взглянул на толпу и пожал плечами. «Сложновато будет сейчас, все билеты давно разошлись. Но решаемо. Телефон есть у тебя?» «Да, вот», — сказал я, открыв телефон и быстро переслав Игнату контакты пацанов. «Сейчас звякну народу задачу». Мы, наконец, остановились, найдя заранее забронированное место на парковке. Игнат заглушил моторы начал кому-то звонить. Закончив, опустил телефон и переслал кому-то мое сообщение. Все, Саня, порешаем, билеты достанут. Пусть твои эвакуаторщики даже не переживают». Мы вышли из крузера и направились ко входу служебному. Пацанов из Тигра ждать не стали. Пропуска на них не было, поэтому парни поехали парковаться на общей парковке арены. Но далеко не ушли. Позади резко затормозили уже знакомый мне черный гелик и две белые камри. Двери машин одновременно распахнулись, и из салонов неторопливо вылезли бородачи маги во главе с самим карателем. Все они держались вызывающе, явно пытаясь привлечь внимание. Мага, увидев меня, склабился и, слегка разведя руки в сторону, направился прямо к нам. Остальные бородачи подтянулись следом. «Э, какие люди же есть!» — громко произнес он, Готов, что я тебя буду уронять! Бородатые приятели загокотали, кто-то специально захлопал в ладоши, подогревая ситуацию. Я сразу понял, чего они хотят. Вывести меня из себя до боя, сбить настрой. Такие психологические игры я знал, мага решил действовать именно на эмоциях. Игнат напрягся, но виду не подал, встав чуть ближе ко мне, готовясь поддержать в случае чего. — Мага, ты только на публику говорить и умеешь, — спокойно ответил я. В ринге поглядим, кто и кого будет уронять. Бородачи снова начали что-то выкрикивать, стали окружить нас полукругом, явно провоцируя на открытый конфликт прямо здесь. Ты кого уронять? Я что думаешь, болтовать с тобой буду? Вот так пообщаешься с такими персонажами и узнаешь много новых русских слов. Мага начал заводиться, шагнул, ближе вызывающий, глядя мне в глаза. Да я тебя прямо сейчас могу уронять! Понимая, что драки, похоже, не избежать, я уже начал прикидывать в голове, кто из бородачей наиболее опасен. Но в смысле, с кого начать? Мышцы рефлекторно напряглись, я занял более устойчивое положение, машинально сжав кулаки. Игнат рядом тоже слегка развернул плечи, готовый в случае чего поддержать. «По-мужски, Баля, раз на раз!» — заводился мага. Я вдруг поймал себя на мысли, что у карателя странно поблескивают глаза. Но особого значения не придал. Напряжение повесло в воздухе. Я уже был готов начать драку, когда с парковки за нашей спиной раздался громкий автомобильный сигнал. Следом еще один, и все одновременно обернулись. К арене подъезжали сразу несколько машин наших парней из Тигра. Встать на служебной парковке они не могли, поэтому встали вдоль дороги. Как только машины затормозили, двери распахнулись, и пацаны быстро выскочили наружу. Наши стали быстро подходить, образуя за моей спиной плотную живую стену. Сразу стало понятно, что перевес теперь явно не в пользу бородачей. Один из наших, здоровяк Стас, шагнул вперед. Проблемы какие-то. Если что-то не так, решим. Или пусть парни уже сами на арене разберутся. Мага поменялся в лице, быстро оглядел свою компанию и оценил обстановку. Перевес оказался на нашей стороне, и он это прекрасно видел. «Нормально!» «Вопросов нет», — чуть менее нагло ответил каратель, явно теряя задор. Бородачи, чувствуя, что инициатива упущена, начали отходить назад. Мага бросил на меня последний хмурый взгляд и махнул своим рукой. Они развернулись и пошли обратно к своим машинам. «Интересно, а если бы наши парни не подъехали, то нормально бы не было? А было бы нормально, если бы мы прямо сейчас задали вопросы, будучи в большинстве...» «Хорошо, что наши вовремя подтянулись», — бросил Игнат. «Да, пацаны, вовремя приехали», — согласился я. Игнат развернулся к нашим ребятам. «Пацаны, вы тогда идите через главный вход как зрители, а мы с Саней и Шамой зайдем через служебный. Нам туда заранее доступ оформили». Парни из клуба тоже сели обратно в машину, чтобы найти место и уже нормально припарковаться. Я задался и другим вопросом. Как могу умудрился провести два десятка братьев, если в углу могло быть не больше двух человек? Тайна, покрытым мраком? Вряд ли. То, что к карателю было особое отношение со стороны лиги — факт. «Стоп, а Шама-то где, блин?» — опомнился Игнат. Он достал телефон, быстро набрал номер, подождал несколько секунд, но опустил трубку. «Не отвечает. Опять, наверное, что-то мутит». Я уже собрался набрать Шаму сам, но в этот момент от въезда на парковку послышалась громкая залихвастская музыка. Все разом повернулись в ту сторону. «Хей, джигит, джигит, танцуй взлетай до вершин! Хей, джигит, и помни, кавказу ты сын!» — доносилась из динамиков. Я усмехнулся, увидев наглухо тонированную приору, медленно выкатившуюся к нам. «Ну, теперь понятно, чего он трубку не берет», — прокомментировал Игнат. Черная тонированная приора с громким визгом шин нырнула на парковочное место. Музыка тут же оборвалась, наступила короткая пауза, за время которой... Зрители уже успели заинтересоваться происходящим. Дверь машины плавно открылась, и на асфальт уверенно ступил Шама. Он явно тщательно готовился к появлению. Идеально прилизанные назад волосы, блестящие солнцезащитные очки, строгий, отлично сидящий темно-синий костюм и белая рубашка без галстука, расстегнутая на две пуговицы. Секунду он неподвижно постоял у машины, выдерживая паузу. Тут же со всех сторон на него устремились камеры телефонов зрителей, которые не могли упустить столь яркий момент. Шама улыбнулся, поднял обе руки вверх и громко крикнул на всю улицу, специально усиливая акцент. Виу, это Махачкала!» Толпа взорвалась аплодисментами и одобрительными выкриками. Люди начали что-то выкрикивать в ответ, кто-то даже начал подражать его возгласу. Я смотрел на это и чувствовал, что Шама наконец-то нашел нужный ему образ. Яркий, эффектный, но без той грязи, в которой иногда терялись другие бойцы, пытающиеся привлечь к себе внимание. Шама, продолжая держать широкую хмылку, уверенно двинулся к нам, попутно изображая знаменитую походку Конора МакГрегора, широко разводя руки и слегка покачивая плечами. Выглядело это одновременно и забавно, и вполне эффектно, идеально подходящее под его образ. Подойдя ближе, Шама остановился передо мной и Игнатом и демонстративно поправил рукава своего костюма. «Как вам, нормально получилось?» — спросил он. «Красавчик, Шама!» — похвалил я его. «Вот это я понимаю появление!» «Стараюсь, брат!» — широко улыбнулся Шама и оглядел себя, явно довольный произведенным эффектом. Игнат не удержался и слегка потянул ткань рукава пиджака. «Слушай, Шама, где ты такой костюм отхватил? Вещь реально качественная!» «У дяди Зарипа взял тренер», — ответил Шама и тут же достал из кармана небольшую визитку, протянув ее Игнату. «Лучшие костюмы, брат, турцы, оттуда и сюда и... всё как надо. Обращайся, я слово замолвлю, тебе хорошую скидку сделают». Игнат взял визитку, спрятал в карман. «Ну раз такое дело, обязательно заеду. Вижу, костюм реально стоящий». Шама поправил очки и гордо расправил плечи, словно позируя для зрителей, которые продолжали его снимать. Вокруг, кстати, стремительно росло количество людей. Толпа, заметив, что мы уже на месте, начала окружать нас плотным кольцом. «Саша, можно фотку?» Первым подошел молодой парень с телефоном в руках, сразу же приготовившись сделать селфи. «Конечно, подходи», — спокойно ответил я, приобняв его за плечо. Тут же щелкнула камера. Следом подошла группа девушек, волнуюсь и слегка смущаясь. «А можно с вами фото? Удачи вам сегодня в бою!» «Конечно, девчонки, спасибо за поддержку», — ответил я, встав рядом с ними. Щелчок камеры, и они, улыбаясь, уступили место следующему фанату. Очередь на фото росла на глазах. Я старался никому не отказывать, понимая, как это важно для ребят, которые пришли сюда специально, чтобы поболеть за меня. Кто-то просил автограф на билетах, кто-то просто пожимал руку и говорил слова поддержки. «Саня, давай там сегодня, мы за тебя болеем. Специальные стулы приехали пошуметь». «Только победа, Файдер! Мы в тебя верим!» Периодически я поглядывал на Шаму. Он сначала стоял чуть в стороне, явно смущенный таким вниманием к моей персоне. Но постепенно часть зрителей обратила внимание и на него. Пару человек подошли к нему, попросили фото. Шама оживился и начал позировать, явно наслаждаясь вниманием. Игнат некоторое время наблюдал за происходящим молча. Потом глянул на часы и понял, что ситуация может затянуться надолго. Он вышел вперед и поднял руку, привлекая к себе внимание. «Народ без обид, но Саше и Шаме пора на подготовку. Они скоро уже на ринг выходят. Еще успеете сфоткаться после боев? Сейчас надо пацанам настроиться». Фанаты, понимающие, закивали, хоть и слегка разочарованы, но начали потихоньку расходиться в сторону главного входа. Некоторые, впрочем, успевали сделать последние фото на ходу. Я благодарно кивнул Игнату, понимая, как он вовремя прервал нашу стихийную фотосессию. «Саня, это, оказывается, такой кайф, когда тебя узнают и фоткаются», — подошел Шама, поправляя пиджак. «Я думал, неудобно будет, а тут наоборот, круто!» Пойдем, пора готовиться. Сегодня еще выступить надо не хуже, чем ты сейчас тут вошел. Подойдя к служебному входу, мы наткнулись на усиленный пункт охраны. У дверей стояли двое крепких мужчин в строгих черных костюмах с бэджами службы безопасности. Они сразу профессионально преградили нам путь. «Господа, минуточку внимания. Личные вещи для проверки, пожалуйста». Вежливо, но твердо сказал один из них, держа в руках ручной металлодетектор. Игнат первым снял куртку, быстро показал документы, прошел через металлоискатель и получил персональный бейдж. Я сделал то же самое. Снял сумку, прошел проверку металлоискателем и назвал свое имя. Охранник коротко сверился со списком и протянул мне бейдж с моим именем. «Александр, держите ваш бейдж-участника. Добро пожаловать и удачи сегодня в бою!» «Спасибо», — ответил я, закрепляя бейдж на груди. «Главное, без травм», — добавил второй. «Постараюсь, парни», — ответил я. Искренняя поддержка чувствовалась со стороны даже совершенно незнакомых мне людей. Шама, немного волнуюсь, следом прошел проверку. Быстро поправил костюм, закрепил бейдж и высоко поднял подбородок. Охрана отступила, открывая нам проход внутрь. Мы прошли по просторному, освещенному яркими лампами коридору. Внутри арена постепенно заполнялась звуками и суетой участников предстоящих боев и их команд. На стенах висели указатели с номерами раздевалок, помеченные именами бойцов. Так, Саня, вот твоя номер три, указал Игнат. У главного боя раздевалки отдельные, тебе тут повезло. Шамиль, твоя раздевалка чуть дальше, там вместе с другими пацанами. Комната номер семь. Понял, тренер? ответил Шама, потеряв ладони. Я заметил, что его волнение усиливается по мере того, как приближается его бой. Оглядываясь, он пошел к раздевалке номер 7. Я толкнул дверь своей раздевалки и вошел внутрь. Раздевалка оказалась просторной, комфортной и современной. Яркое освещение, аккуратные деревянные лавки, свежие полотенца. Даже отдельная душевая и небольшой холодильник с напитками. Все сделано специально для того, чтобы бойцу было максимально комфортно перед боем. «Отлично подготовились», — сказал я, осматривая раздевалку. «С условиями мне явно повезло. Но еще бы, главный бой вечера», — прокомментировал Гнат. «Проституток и баньки не хватает, как в старые добрые». Я бросил свои вещи. «По большому счету, в раздевалке пока делать нечего». «Пойду сейчас к шами сказал я Игнату, который уже набирал кого-то по телефону. «Мне секундантом у него быть сегодня. Надо подготовить как следует. Он явно нервничает». «Правильно, иди на строй, парни», — одобрительно ответил Игнат. «Потом уже сам будешь готовиться. Ща, брат, по бизнесу перетереть надо. Алло?» «Да, Игнат беспокоит». Я направился в раздевалку номер семь. По пути встретил несколько бойцов из предварительных боев. Со всеми поздоровался, многих из них я хорошо помнил еще по конференции. Внутри общей раздевалки оказалось гораздо оживленнее. Несколько бойцов разминались, другие готовили бинты и мази, обсуждая свои бои и соперников. Этакая атмосфера предбоевого напряжения. На скамейках лежали бинты, капы, валялись сумки с формой. Шама сидел чуть в стороне на деревянной скамье, переодетый в спортивные шорты и майку. На плечах большое махровое полотенце, голову он низко опустил, прикрыв глаза и что-то бормоча себе под нос. «Я сразу почувствовал, что парень сильно нервничает». Для него это была первая схватка на голых кулаках. А это всегда серьезное испытание, намного сложнее, чем обычные бои. Здесь совершенно другие ощущения. Никакой защиты, только жесткий, бескомпромиссный обмен ударами. Я подошел и сел рядом с ним. Шама вздрогнул, поднял голову и посмотрел на меня с тревогой. «Ты чего раскис, брат?» — спросил я негромко. Шама тяжело вздохнул и потерла до ними лицо. «Саня, если честно, вообще не по себе». А вдруг ничего не получится? Вдруг я там просто рухну от первого же удара? Столько народу будет смотреть. Не хочу позориться. А еще мои, блин, эти ставки поставили. Шама, ты не о том думаешь. Подумай лучше, что будет, когда все получится. Приору свою поменяешь наконец-то на нормальную машину. Бросишь эту работу в свои настройки, начнёшь заниматься кулаками профессионально. Ну и родителям поможешь. Вот о чем думать надо. Он внимательно посмотрел на меня, постепенно успокаиваясь и выравнивая дыхание. Я видел, что мои слова доходят до него и придают уверенности. — Вот это реально важно, брат, — продолжил я. — Ты сюда не проигрывать пришел, ты пришел менять свою жизнь. А сейчас есть только ты, твои кулаки и противник, которого надо пройти. — Ты готовился, ты знаешь, что делать. Просто выходи и делай. Шама медленно кивнул и вздохнул уже спокойнее. — Спасибо, Саня, прав ты. Я же не просто так сюда приехал. все получится. Он протянул мне руку, и я крепко пожал её. Затем встал и приобнял его, слегка хлопнув по спине. В этот момент в раздевалку быстро заглянул администратор турнира и громко объявил. — Шамиль, готовьтесь. Через 15 минут выход. Пройдёте в подтрибунное помещение, а дальше вас ориентируют. — Понял, — уверенно ответил Шама, сразу же встав на ноги и начав быстро разминать шею и плечи. Теперь в его глазах появилась уверенность. Страх исчез. Сейчас он был готов идти в бой. Администратор быстро удалился. Я бросил взгляд на аккуратно повешенный на крючок костюм и солнцезащитные очки, которые Шама принес с собой, и, переодевшись, аккуратно разместил рядом со своей сумкой. «Слушай, Шама, давай-ка ты прямо сейчас снова костюм этот наденешь», предложил я уверенно, показывая на вещи. «И очки тоже не забудь. Выходить на ринг нужно эффектно». Шама удивленно посмотрел на меня, затем на костюм и чуть замялся. «Да ну, брат, думаешь, реально надо? Может, это перебор будет?» — засомневался он. Я покачал головой. «Тебя же сейчас камеры снимать будут, зрители смотреть. Ты же хочешь, чтобы тебя запомнили? Это твой шанс выделиться, не упускай момент». Шама задумался буквально на секунду, затем решительно подошел к крючку и быстро начал одеваться. «Штаны, пиджак, рубашка». Шама старательно поправлял каждый элемент костюма. Затем взял очки, немного неуверенно надела их и повернулся ко мне. Ну как, брат, не как идиот, хоть и выгляжу. На бой, блин, выходить, да еще и который открывает турнир. Я усмехнулся. Да, выглядел Шама эпатажно, но такой эпатаж должен был привлечь зрителя. Шама, Конор, Макгрегор отдыхает на твоем фоне, все идеально. Порвешь всех еще до выхода в ринг. Шамиль слегка расправил плечи, будто уже ощущая эффект от своего образа. Взглянул в небольшое зеркало на стене раздевалки. «Ну тогда погнали, пора делать шоу!» Остальные парни, пусть и были заняты каждый своими делами, похлопали вслед нам. «Удачи! Хорошо выступить!» Мы вышли из раздевалки в длинный коридор, который вел прямо под трибуной к арене. Оттуда уже слышался гул голосов и приглушенная музыка. Шама шел впереди меня. Несмотря на внешний спокойный вид, я чувствовал, как он снова слегка напрягся. Под трибунное помещение выводило напрямую в зал с рингом. Здесь туда-сюда мелькали сотрудники лиги. Шама тут же взял в оборот какой-то парнишка, принявшись что-то объяснять бойцу. Я же выглянул в зал, оглядел трибуны и ринг. А зрителей пока было не так много. Публика лишь начала собираться. Люди спокойно занимали свои места, но большая часть мест пустовала. Шама как раз закончил общаться с организатором, и я подозвал его к себе. Указал на камеру оператора возле прохода. «Слушай, давай сделаем все по уму. Вот твоя камера, а вон наверху видишь большой экран. Тебя сейчас покажут на всю арену, когда будешь выходить. Давай свою коронную прямо туда засади по самые помидоры». Шама на секунду застыл, словно осознав важность момента. В подтрибунное помещение залетел запыханный Игнат. «Фух, успел!» В этот момент заиграла музыка, а ринг-анонсер объявил наш выход. «Так, Шамиль, выходим», — напомнил организатор. Шама Гулков выдохнул и двинулся вперед, отодвигая шторку, отделяющую подтрибунное помещение от зала. Мы с Игнатом двинулись, следом, как секунданты, держась чуть позади, чтобы не перетягивать внимание на себя. Сейчас был звездный шанс шамиля которым он должен был воспользоваться. Шама вышел на дорожку, ведущую к рингу. Остановился, опустил на переносицу свои солнцезащитные очки и оглядел зал. Камера выхватила его, и изображение бойца вывели на главный экран. Шама уверенно взглянул прямо в объектив. Шама сделал глубокий вдох и громко, ярко и уверенно выкрикнул свою уже фирменную фразу. Виу! это Махачкала!» Его голос пронесся по всей арене, и публика моментально отреагировала. Сначала несколько человек восторженно закричали. Затем их поддержали другие зрители, и через пару секунд трибуны уже гудели. Камеры мобильников устремились на Шаму, и тот поднял руки, приветствуя зал. Я ощутил, как он сразу наполнился энергией от реакции зрителей и избавился от напряжения, которое еще недавно его одолевало. Получив порцию зрительской любви, Шама решительно двинулся к рингу к своему первому бою на голых кулаках. Пацан, который работал в супермаркете охранником, который приехал завоевывать столицу, сегодня получил свой шанс. Меня внутри распирала гордость. Глава 10 Мы поднялись на ринг, встав в свой красный угол. Шама продолжал вальяжно прогуливаться по рингу поправляя воротник своего стильного костюма. Периодически он посматривал на большой экран, где крупным планом показывали его самого. «Брат, может уже снять все это?» — тихо спросил Шама, подойдя в угол. «Погоди немного, а сейчас соперника будут объявлять». Спокойно ответил я. В этот момент из прохода появился соперник Шамы. Это был крепкий, уверенный в себе парень с короткой стрижкой и мощным рельефом, видным даже под спортивной курткой. Он поднялся по ступенькам ринга, легко перепрыгнул через канаты и сразу же прошел в свой угол. Там начал активно разминать руки и плечи. Пока он занимал свое место, на экране то и дело снова показывали Шаму. Оператор явно понял, кто из бойцов привлек больше внимания, потому активно ловил каждый его жест и движение. Шама почувствовал это, приободрился, снова изображая фирменную походку мак Грегора. «Парень понял фишку Саня. Публике это нравится, он прямо уже звезда», — негромко заметил Игнат, стоявший рядом со мной в углу. «Так и задумано», — ответил я спокойно, внимательно наблюдая за соперником. Боец выглядел абсолютно собранным и спокойным, не обращая внимания на происходящее вокруг. Свет на арене чуть приглушили, ринг-анонсер вышел в центр ринга, держа микрофон. Он приготовился начать представлять бойцов. Прожекторы на мгновение замерли, сфокусировавшись только на нем. Мужик поднес микрофон ближе и громко, с четкой дикцией начал объявление. «Дамы и господа, пришло время представить бойцов первого боя вечера!» И первым я представлю бойца из синего угла ринга. Спортсмен, настоящий профессионал, мастер спорта по боксу. Неоднократный победитель региональных и всероссийских турниров. Этот боец обладает невероятной скоростью и мощью ударов. Его взрывная манера ведения боя не оставит равнодушным ни одного зрителя. «Его рекорд на голых кулаках — 3-0! Встречайте, Виктор, пулемет стрельцов!» Публика негромко, но одобрительно похлопала, оценивая профессионализм и послужной список бойца. Соперник Шамы, Виктор, спокойно шагнул в центр ринга. Он выглядел уверенно и совершенно спокойно. Свет прожекторов резко переключился на него. Виктор поднял кулаки и тут же выдал резкую стремительную серию ударов. Причем настолько быструю, что руки буквально замелькали в воздухе, оправдывая прозвище «пулемет». Виктор поднял обе руки над головой, приветствуя публику. Его лицо выражало абсолютную уверенность в своей победе. — Жесткий парень попался. Тяжело ушами придется, Сань, — прокомментировал Игнат. Я его по боксу видел. Соперник непростой, согласился я, но это и будет настоящей проверкой для Шамы. На ринге Виктор спокойно вернулся в свой угол и продолжил разминаться. Пока Виктор разминался в противоположном углу, я быстро наклонился к Шаме. «Ты как вообще написал, чтобы тебя представили?» — спросил я в полголоса. Шама слегка растерялся, пожал плечами. «Да хрен знает, Саня, я как-то даже не думал об этом». «Меня никто и не спрашивал особо. А прозвище какое-то себе придумал хотя бы?» Шама отрицательно покачал головой, заметно смутившись. «Да, нет, как-то не придумал ничего», — понял. Коротко ответил я. Сразу быстро повернулся в сторону ринг-анонсера, который сверялся со своими карточками. Времени было совсем мало, минута не больше, и представление Шама начнется. Я поспешил к ринг-анонсеру, пока камеры смотрели на пулемета и прошептал ему на ухо пару фраз, которые заранее обдумал. Анонсер выслушал, чуть улыбнулся, давая понять, что все понял, и принял информацию. «Отлично, спасибо», — коротко ответил я и тут же вернулся обратно в угол. Шама вопросительно посмотрел на меня, явно заинтересованный тем, что я задумал. что сказал ты ему, Саня? Скоро узнаешь». Прожекторы снова сфокусировались на ринг-анонсере. А теперь, дамы и господа, в красном углу ринга. Боец, который сегодня проводит свой официальный дебют в кулачных боях. Но поверьте, это далеко не первый его бой на голых кулаках. Этот парень вырос на улицах, где кулаками решаются любые вопросы. У него за плечами столько уличных боёв, что он и сам затрудняется сосчитать их точное количество. Шама, услышав это, удивленно повернулся ко мне, явно не ожидав такой презентации. Я жестом подбодрил его выйти вперед. Анонсер продолжал, слегка повысив голос и добавляя драматичности. И сегодня весь свой накопленный опыт он готов продемонстрировать на этом ринге. «Мастер Ушу и настоящий воин из Махачкалы! Встречайте! Шамиль, воин Кавказа Магомедов!» Зал взорвался аплодисментами. Шама, мгновенно поймав нужный настрой, поправил воротник своего костюма, двинулся в центр ринга. Его уверенность и харизма моментально заразили публику, вызвав новую волну аплодисментов и оживления на трибунах. Зрители были в восторге, подхватывая его появление на камеры и делая бесчисленные фото. Шама вернулся в угол ринга и торопливо начал снимать костюм, словно стараясь не потерять боевой настрой, полученный от зрителей. «Держи», — сказал он, аккуратно передавая мне пиджак, рубашку и очки. Я взял его вещи и аккуратно сложил, положив себе на руку. К нам подошел Игнат, следивший за соперником в противоположном углу. «Шама, аккуратно начинай, соперник жесткий и быстрый!» Рефери в этот момент вышел на середину ринга, поднял руку. «Парни, подходим ко мне, быстро напомню вам правила перед боем!» Шама посмотрел на меня и уверенно сделал шаг вперед. Его лицо стало абсолютно сосредоточенным. Вместе с Виктором он подошел к рефери в центр ринга. «Итак, парни, у нас бой на голых кулаках. Три раунда по две минуты. Никаких ударов ниже пояса. Локтями не бьем. Колени запрещены. Клинч короткий. Если один падает, второй отходит сразу в нейтральный угол. Выполняйте мои команды и сразу прекращайте бой по моему сигналу. Все понятно?» «Да», — ответил Шама. «Понятно», — заверил Виктор. Рефери жестом показал бойцам вернуться в свои углы. Они пожали руки и разошлись. Шама, вернувшись в угол, глубоко вдохнул и выдохнул. Он старался максимально собраться перед началом поединка. Все, настройся, просто делай свое дело», — напутствовал я. «Секунданты, покиньте ринг!» Рефери указал на лестнице, ведущие за пределы ринга. Я и Гнат спустились вниз, заняв свои места у красного угла. Шама остался один в ринге, разминая плечи и подпрыгивая на месте, чтобы держать мышцы разогретыми. Я положил руки на канат и чуть подался вперед, чтобы Шамиль слышал. «Главное не лети вперед. Присмотрись, подвигайся, почувствуй дистанцию. Ты все умеешь». Рефери, убедившись, что все готово, обернулся к хронометристам. «Время. Готовы». Один из судей возле ринга поднял руку, подтверждая готовность. Рефери поднял руку, сделал шаг назад и резко опустил, давая старт поединку. «Бой!» Шама уверенно двинулся в центр ринга, поднимая руки. Там коснулся кулаками с Виктором, поприветствовав его. Соперник ответил аналогично, глядя на Шаму с холодной уверенностью. «Удачи! Ты сможешь! Покажи себя!» — крикнул я. Шама уже не обернулся, но я видел по его настрою, что он услышал мои слова. Начался бой. И сразу стало ясно, что что-то не так. Вместо того, чтобы легко передвигаться на ногах, маневрируя и контролируя дистанцию, Шама встал на прямых ногах. «Двигайся, Шама, двигайся!» Громко и резко крикнул Игнат. Виктор быстро перехватил инициативу, резко сократил дистанцию и начал забрасывать Шаму сериями ударов. Полемет был точно беспощаден. Кулаки молниеносно летели Шаме в защиту и пробивали ее. «Говорил же, блин, нельзя принимать урон!» «Отходи, не стой на месте!» — снова кричал Игнат. Однако Шама словно не слышал его. Я ясно видел, что он попал в психологический ступор. Одно дело драться в зале или на улице, и совсем другое — перед трибунами огромной арены. Стадионы кого-то заставляют взлетать выше собственных возможностей, но кого-то сковывают намертво. К сожалению, Шама оказался вторым вариантом. Он начал совершать грубые, совсем банальные ошибки. Вместо легких движений, на ногах уходов в стороны и контратак, Шама пятился к канатам. Пытался просто закрыться руками от града быстрых и тяжелых ударов Виктора. «Не зажимайся! Выходи в сторону!» Я попытался вывести его из ступора. Но Шама продолжал вытирать канаты и продолжал пропускать удары. Как он выжил в первом раунде, понятия не имею. Раунд закончился пронзительным сигналом гонга и шама, пошатываясь, направился в угол. Лицо его покраснело, дыхание было тяжелым, а взгляд растерянным. Я и Игнат быстро поднялись на ринг, чтобы привести его в чувство и попытаться перестроить тактику боя. Игнат тут же усадил его на табурет, быстро поддержав за плечи, чтобы не дать упасть. «Глубокий вдох, давай, дыши спокойно и глубоко», — скомандовал Игнат. «Сейчас главное — успокоиться и прийти в себя!» Шама кивнул, тяжело дыша и с трудом удерживая взгляд сфокусированным. Подошел Катман с ватными тампонами и антисептиками. Он быстро и профессионально начал обрабатывать небольшую, но кровоточащую сечку над левой бровью. Пока Катман останавливал кровь, в угол подошел врач, внимательно оглядел лицо Шамиля. «Ты как, парень, готов продолжать?» «Могу продолжать». Врач снова посмотрел на него еще пару секунд, затем кивнул, давая понять реферии, что Шама может продолжать. Я присел напротив товарища, положил руки ему на колени. «Послушай, он реально строчит, как пулемет, и тебе нельзя давать ему развивать свою инициативу. Сейчас он захочет пойти на добивание, он почувствовал твою слабость. Ты покажи, что уходишь назад, а сам встреть, когда он полетит. Один точный удар, и он ляжет. У него вместо защиты будет проходной двор, понял меня?» Шама сосредоточенно вбирал каждое слово. «Угол 10 секунд!» — громко объявил рефери. Я крепко сжал колени Шамы и довольно увесисто хлопнул его ладонью по щеке. «Хочешь мерз, черт возьми, или нет?» «Сейчас докажи это!» Шама улыбнулся впервые за перерыв. «Хочу, брат!» «Сделаю!» Мы с Игнатом и Катманом быстро покинули ринг. Раздался громкий удар гонга, начался второй раунд. Пулемет явно чувствовал себя победителем, решив, что вопрос уже практически закрыт. Он пошел в атаку, агрессивно сокращая дистанцию и резко выбрасывая серию стремительных ударов. Шама, внимательно двигайся! громко выкрикнул я, стиснув кулаки. Виктор продолжал натиск, бросился вперед, как разъяренный носорог, намереваясь задавить Шаму мощью. Сейчас, прямо сейчас! рявкнул я, видя идеальные моменты для контратаки. Шама начал пятиться, показывая сопернику, что уходит. Виктор, полагая, что дело в шлепе, пошел за ним, включив мельницу. И в этот момент Шама молниеносно выбросил точный встречный правый, вложив в него всю оставшуюся мощь. Кулак Шама встретился с подбородком Виктора. Голова соперника дернулась назад, словно он налетел на невидимую стену. Шама мгновенно сместился влево и нанес еще один. Короткий, но сокрушительный хук слева. Пулемет зашатался, потерял равновесие. Его колени подогнулись, а тело рухнуло на настил. Зал взорвался глушительным ревом восторга. Зрители возбужденно вскочили на ноги. Рефери бросился к упавшему бойцу и начал отсчет. Один. Два. Три! Виктор попытался подняться, но его руки не слушались, и он снова упал на ринг лицом вперед. Семь. Восемь. «Девять! Десять!» Рефери закончил отчет и взмахнул руками, давая понять, что бой закончен. Я с облегчением выдохнул, чувствуя невероятную гордость за Шаму. Парень сделал все идеально, использовав тот единственный шанс, который мы ему подсказали в перерыве. Шама, тяжело дыша, стоял в центре ринга, слегка пошатываясь от усталости. Его глаза засветились настоящим счастьем и облегчением. Это была его первая, но крайне важная победа на голых кулаках, и она полностью принадлежала ему. Я молниеносно влетел на ринг. Не сдержав эмоций, крепко обнял Шаму. «Красавец!» Я подхватил его под руки и поднял, демонстрируя залу победителя. Рефери взял Шаму за руку и вывел в центр ринга, чтобы официально объявить победу победу во втором раунде нокаутом одерживает начал объявление оринка нонсер шамиль воин кавказа магомедов рефери поднял руку шама и зал снова отозвался овациями и криками поддержки ринка нонсер протянул шами микрофон боец на секунду замялся но взял микрофон и произнес свою теперь уже фирменную фразу вил это махачкала «Следующего!» — Шама победоносно поднял руку, обводя взглядом зрительный зал и наслаждаясь заслуженной минутой славы. «Все, ребят, выходим, у нас тайминг», — попросил рефери. «Мы вышли из ринга». Шум постепенно стихал, и ринг-анонсер уже объявлял следующих участников. Я машинально окинул взглядом заполненные трибуны. И тут же мой взгляд зацепился за знакомые лица на vip местах возле ринга. Там сидела Алина. Она выглядела превосходно. Стильное платье, аккуратная прическа, идеальный макияж. Рядом с ней, держа ее за руку, сидел ее бывший. Или нынешний. Он выглядел самоуверенно и расслабленно. Рядом с ним расположился пожилой мужчина. Он с горделивым выражением лица разглядывал происходящее. Судя по всему, это и был его отец, владелец букмекерской конторы и подельник Козлова. «Бывший держал Алину за руку», — мелькнула одна единственная мысль. А вдруг она передумала, что если Алина все же вернулась к нему? Я быстро отогнал неприятные мысли. Сейчас не время отвлекаться. «Саня, ты чего завис?» — негромко спросил Игнат. «Ничего, все нормально», — ответил я, заставляя себя отвернуться от Алины. «Просто задумался». К Шамилю уже подошел врач турнира. Он осмотрел рассечение над бровью, осторожно ощупал края раны. «Нужно ехать зашивать, здесь глубокая сечка». Шама сразу напрягся и махнул рукой, стараясь выглядеть безразличным. «Да ладно, доктор, что там такого? Просто царапина. Заживет сама». Врач строго посмотрел на него. «Это сейчас кажется, что царапина, а я говорю, что там глубокий разрыв». Еще один хороший удар, и у тебя кусок кожи вообще бы оторвался, как скальп у индейца!» Шама нахмурился, понимая, что все серьезнее, чем ему хотелось бы признавать. «Смотри сам. Можешь, конечно, не ехать, но тогда рану придется лечить намного дольше. Зашивать будет уже сложнее, и тренировки будешь вынужден пропустить на месяц как минимум. Оно тебе надо?» Шама, явно недовольной перспективой пропускать тренировки, все таки согласно кивнул. «Ладно, доктор, понял». «Едем зашивать». Он посмотрел на меня с сожалением. «Саня, извини, судя по всему, на меня ты можешь не рассчитывать». «Все нормально, ты свое дело сделал отлично. Езжай, пусть тебя заштопают. Скоро снова в строю будешь». «Удачи, Саня! Порвешь сегодня эту вам магу!» Игнат, быстро оценив ситуацию, спокойно взял Шамиля под локоть. Подошли сотрудники, дежурившие на турнире бригады скорой помощи. «С победой, Шамиль!» — сказал Гнат. «Можешь быть уверен, что договор с клубом «Тигр» у тебя теперь в кармане? Ты сегодня отлично проявил себя». Лицо Шама моментально осветилось радостью. «Правда, тренер, спасибо большое, я не подведу!» Игнат переключился на меня. «Саня, мы в больничку съездим, к твоему выходу вернусь». Я приобнял Шаму напоследок и направился в раздевалку. Вся ответственность и тяжесть вечера теперь ложилась уже на мои плечи. Зайдя в раздевалку, я закрыл двери за собой. Внутри было тихо и пусто. Я ожидал побыть в одиночестве и собраться с мыслями. Но внезапно заметил, что у медицинского стола стоит Настя, аккуратно перебирая инструменты и бинты. Увидев меня, она сразу выпрямилась. «Александр, вы соблюдали рекомендации перед боем?» Ее холодное «вы» ударило неприятно. Было очевидно, что она расстроена из-за вчерашнего вечера и специально держит дистанцию. «Да, конечно», — соврал я, не желая расстраивать девчонку. Она осмотрела меня, заставила взвеситься на тех самых весах. Электронный экран показал 91 килограмм. «Отлично. Вижу, что вы выполнили рекомендации», — ровно произнесла она, избегая моего взгляда. «Вы полностью готовы к бою». Не говоря ни слова, я быстро шагнул вперед, и осторожно, но уверенно взял ее за руку, останавливая у выхода. Она удивленно взглянула на меня. Глаза ее широко раскрылись. Александр, я не дал ей закончить. Аккуратно притянув ее к себе, я нежно коснулся губами ее губ. Я делал то, что должен был сделать еще вчера. Настя сначала застыла от неожиданности, но уже через секунду расслабилась. Закрыв глаза, она ответила на поцелуй, слегка прижавшись ко мне. Но в этот момент я окончательно осознал, что с Алиной все кончено, и я делаю единственно правильный выбор. Через несколько секунд я осторожно отстранился, чтобы посмотреть ей в глаза. Лицо Насти заметно порозовело, дыхание участилось. В ее глазах уже не было ни дистанции, ни обиды. Прости, что вчера был дураком, тихо сказал я. Больше такого не повторится. Я верю тебе, Саш. Теперь ее вы окончательно ушло, уступив место искренности и доверию. Глава 11 Настя вышла из раздевалки, аккуратно прикрыв за собой дверь. Теперь мне необходимо было закончить еще одно дело, прежде чем полностью сосредоточиться на бое. Я быстро достал телефон и отправил короткое сообщение младшему Козлову. «Ты где?» Не успел я убрать телефон, как дверь в раздевалку вновь открылась. Вошел один из сотрудников, одетый в форму с бейджем организатора. Я удивленно взглянул на него, собираясь спросить, почему он заходит без стука. Но вопрос остался незаданным. «Я тут», — произнес сотрудник, оборачиваясь ко мне лицом. Только спустя секунду я понял, что передо мной Саша Козлов. «Нифига ты замаскировался! Не сразу узнал!» «Работа такая!» — усмехнулся Саша, плотно закрыв дверь. «Флешку принес? «Конечно!» — кивнул я, доставая флешку, которую спрятал в кармане спортивной куртки. «Держи!» Саша молча забрал её, быстро осмотрел и спрятал в карман рабочей униформы. «Смотри, Саш, сразу побеждать нельзя!» — серьезно сказал он. «Нужно потянуть время. Твоя задача сейчас — четко делать то, о чем договаривался с Хайпенко». Ни в коем случае не вызывая подозрений у этих людей. Они должны думать, что все идет строго по их плану. Саша объяснил, что Козлов планирует появиться к концу карда. А когда он появится, понадобится время, чтобы начать операцию. У него серьезная служба безопасности. Мы не можем допускать ошибок, пояснил младший Козлов. Это будет равноценно провалу. Так что я подам тебе сигнал. Понял. Сделаю все, как договаривались, пока не получу сигнал. Что будет сигналом? Я или мой человек будут в зале и поднимем плакат. Козлов объяснил, что на плакате трижды будет написано слово Давай. Мы еще раз проговорили детали моего поведения, пожали руки. Отлично, работаем, коротко резюмировал Саша, еще раз убедившись, что флешка надежно спрятана. Будь начеку, не подведи. За себя переживай, а я свою часть сделаю, подтвердил я договоренность. Он уже собрался уходить. Но в этот момент в дверь раздевалки постучали. Я напрягся, невольно бросив взгляд в сторону двери. «Наверное, Игнат», — произнес я негромко. Однако дверь распахнулась, и в раздевалку неожиданно вошел. «Ренат!» Он застыл на пороге с самоуверенным видом и окинул помещение взглядом. Взгляд ледяных глаз мгновенно остановился на Саше, одетом в форму сотрудника. Я замер, понимая, что сейчас может произойти все, что угодно. Ренат подозрительно осмотрел Сашу с ног до головы. Так кто такой, а? Что здесь делаешь?» Саша сразу принял подчеркнуто покорный и чуть растерянный вид, сыграв простого технического сотрудника. «Я тут. Проверял, все ли в порядке в раздевалке». «Проверил, вот и иди нахрен!» Раздраженно отрезал Ренат, указав рукой на дверь. Саша коротко кивнул, стараясь выглядеть испуганным и послушным. «Да, конечно, уже ухожу». Он быстро вышел, ни разу не обернувшись, и тихо прикрыл за собой дверь. Я сдержал внутренний вздох облегчения. Саша только что виртуозно сыграл свою роль, не вызвав ни малейшего подозрения. Ренат снова повернулся ко мне. Не торопясь и демонстративно молча, он подошел к одному из стульев у стены. Взял его, чуть приподнял и поставил прямо передо мной, развернув спинкой вперед. С холодной усмешкой на лице Ренат сел, небрежно положив руки на верхний край спинки. Внимательно посмотрел мне в глаза. «Ну как настроя, Саня?» «Боевой», — ответил я, выдержав пристальный взгляд начальника службы безопасности. Ренат едва заметно улыбнулся краем губ, словно ему понравился мой ответ. «Боевой настроят хорошо». В его голосе отчетливо прозвучала угроза, прикрытая фальшивой заботой. «Ты ведь не забыл, что сегодня должен лечь? Нет? А то я пришел напомнить», — добавил он. Я выдержал паузу. С памятью все в полном порядке. Все будет так, как договаривались. Ренат пристально изучал мое лицо еще несколько секунд. Смотрел так, словно пытался разглядеть подвох в моих словах. Потом резко кивнул, медленно поднялся со стула и отодвинул его в сторону. «Ну тогда удачи, Сань». Бросил он через плечо уже в дверях. Войти, правда, не успел. Дверь снова распахнулась без стука. На этот раз внутрь вошел Игнат. Он держал в руках свернутый российский флаг. «Саня, ну все, шаму отправил...» Игнат запнулся, его взгляд упал на фигуру Рената. Тренер смерил начальника СБ тяжелым, яростным взглядом. Глаза Игната мгновенно ожесточились, а лицо стало напряженным. «Здорово, Игнат!» — сказал Ренат с издевкой в голосе, явно наслаждаясь моментом. «Что посторонний делает в раздевалке?» — процедил Игнат. «Давай на выход!» Сказано было так, что я понял Игнат буквально в шаге от того, чтобы сорваться и снести Ренату голову. Ренат не спешил подняться. Стоял с издевательской ухмылкой. Явно размышлял, стоит ли сейчас вступать в открытую конфронтацию. «На выход! Или тебе напомнить, где дверь?» — процедил Игнат. Ренат ухмыльнулся, медленно поднял руки, показывая, что не намерен провоцировать драку. «Ухожу, ухожу. Просто зашел Сане удачи пожелать. Ты его там, надеюсь, хорошо подготовил? Санек, не подведи». Последнюю фразу Ренат сказал подчеркнуто иронично, специально обращаясь ко мне уменьшительным именем. Игнат с трудом сдерживался, но все же не сделал лишних движений, только следил за Ренатом холодным взглядом. Дверь за ним закрылась, и Игнат едва заметно, но все-таки расслабился. Хотя напряжение в раздевалке все еще оставалось высоким. Не выдержав, Игнат с яростью развернулся и ударил кулаком по металлическому шкафчику. Раздался громкий звук, металл прогнулся внутрь, оставив глубокую вмятину. «Чего ты так реагируешь на этого идиота?» — спросил я, глядя на перекошенное от ярости лицо Игната. Тот опустил руку, на костяшках которой выступила кровь. Сел на скамью, глядя в пол и помассировал виски, пытаясь успокоиться. «Этот идиот когда-то был моим лучшим учеником», — негромко произнес он после короткой паузы. «Ренат был отличным спортсменом, перспективным. Я в него вкладывал все, что мог. Он мог стать настоящим бойцом, но выбрал легкие деньги и власть. Ушел, забрал часть пацанов из клуба и открыл свое чоп. С тех пор считает себя каким-то авторитетом. Гнат покачал головой, явно пытаясь справиться с эмоциями. Этой части их конфликта я не знал, но стало понятно, почему Игнат так среагировал на этого урода. «Ладно, Саня, сейчас не до этого. Там пацаны приехали, братья Решаловы. Обещали зайти к тебе перед боем, поддержать, пожелать удачи. Скоро придут». Он быстро поднялся, подавив остатки гнева. «А пока не теряем время. Давай разминку сделаем». «Надо тебя как следует разогреть. Готов?» «Ты же знаешь, я как пионер. Всегда готов», — ответил я. Гнат мгновенно переключился в тренерский режим. «Давай, Сань, поехали. Начинаем легкий бег на месте». Я начал бегать на месте, постепенно увеличивая темп. Кровь активно затуркулировала по телу, разогревая мышцы. «Хорошо, теперь суставой. Головой плавно, спокойно вращаем», — командовал Игнат внимательно, следя за каждым моим движением. «Отлично. Плечи назад, вперед, медленно. Теперь локти, кисти, таз. Отлично. Ноги не забывай». Суставы начали расслабляться, мышцы постепенно набирали необходимый тонус. Я полностью погрузился в четкие указания тренера, забывая обо всем постороннем. «Прыжки на месте, Саня, пошел. Легко, пружинисто, пятки не отбивай», — продолжал Игнат. «Выше колени, еще чуть-чуть ускорься. -чуть Отлично, дыши ровно, кислород важен». Через несколько минут интенсивной разминки Игнат перешел к динамической растяжке. Теперь ноги, давай, махи, вперед-назад! Амплитуду плавно увеличивай. В стороны теперь, выпады, спокойно, без рывков. Мы что, теплые, теперь растягиваемся. Я выполнил все указания, ощущая, как тело становится эластичным, готовым к любым движениям на ринге. Давай теперь корпус, вращение руками наклоны, вращение туловищем. «Ты знаешь, что делать. Не торопись», — методично руководил Игнат. Далее я переключился на бой с тенью. Представил, что передо мной уже стоит мага. Начал двигаться, отрабатывая уклоны комбинации ударов. «Держи баланс, а не заваливайся». После нескольких минут боя с тенью Игнат взял боксерские лапы и встал напротив меня. «Поехали, двойка, уклон боковой!» — четко выкрикнул он, подставляя лапы. Я отрабатывал удары, концентрируясь на технике и точности. «Отлично, теперь джеб, кросс, еще, хорошо!» Я чувствовал себя легко на ногах. Удары летели отлично. Все получалось. «Молодец, Саня, все, не переусердствуй!» С удовлетворением произнес Игнат. Закончили вовремя, из коридора послышались громкие голоса. В помещение вошли братья Решаловы, держа на вытянутых руках включенный телефоны, и активно ведя прямой эфир. «А вот и наш чемпион!» С энтузиазмом произнес Алёша, приближаясь ко мне и направляя камеру. «Привет, чемп! Как настрой перед боем?» «Пока еще не чемпион, но настрой боевой, все отлично!» «Но это пока!» «Саш, пару слов нашим зрителям!» — включился Паша. «Тебя сотни тысяч сейчас смотрят, все топят за тебя!» Я взглянул в камеру. «Всем привет! Спасибо за поддержку, друзья! Выложусь на максимум и покажу, на что способен!» Я легонько стукнул перчаткой по камере. «Отлично!» — с энтузиазмом подтвердил старший Лёша, переключая камеру на себя. «Вы сами все слышали! Саня настроен на победу! Не пропустите бой! Будет жарко!» После этих слов он завершил трансляцию и, опустив телефон, продолжил уже более спокойным тоном. Все, эфир завершили. Брат, долго тебя грузить не будем, знаем, как важно настроиться. Просто удачи тебе! Верим в победу!» «Спасибо, пацаны!» Мы обнялись, и братья развернулись и вышли. «Никак не привыкну, что через интернет за тобой может наблюдать столько народа», — сказал Игнат. Он накинул мне на плечи полотенце, взглянул на часы. Добой оставалось всего ничего. «Тепло надо сохранять. Присядь, покумекаем». Я присел на лавку, и Игнат сел напротив, на корточки. «Сань», — произнес он, — «ты прошел очень серьезную и качественную подготовку. Ты готов физически, морально, тактически». Сейчас осталось самое простое и самое сложное одновременно — выйти и показать все, чему ты научился. Тренер сделал короткую паузу, давая мне осознать важность слов. «Когда окажешься там, на ринге, помни, кто ты и зачем ты там находишься. Ты не дерешься ради славы, денег или чего-то еще поверхностного. Нет. Это то, что естественно, что само придет, продолжил Игнат. Ты дерешься за свое «я» и за тех, кто верит, что куда важнее хайпа, пафоса и понта — мужской стержень. Не забывай, что ты пример для сотен тысяч мальчишек, которые, глядя на экран, впитывают все в себя и ищут тех, на кого можно равняться. Игнат замолчал, внимательно наблюдая за моей реакцией. Ты уже победитель, понимаешь? Будь спокоен, хладнокровен и сосредоточен. Слушай мои подсказки и доверь со своей интуицией. Я всегда буду рядом, в твоем углу. Игнат протянул руку, и я крепко пожал ее. Все понял, тренер. Сделаю то, что должен», — ответил я. «Тогда будем побеждать, Сань». Едва он закончил, как в дверь последовал короткий стук. Дверь раздевалки тихо приоткрылась, и администратор Лиги заглянул внутрь. Мужчина лет сорока, с гарнитурой в ухе и планшетом в руке. «Пора» объявил он, мельком глянув на часы. «Заканчивайте, я буду ждать в коридоре, чтобы сопроводить вас к рингу". Администратор не стал задерживаться, закрыл за собой дверь. Я глубоко вдохнул, медленно выдохнул, ощущая, как сердце начинает биться чаще. До боя оставалось всего ничего. «Все, Сань, готов?» — спросил Игнат тихо. «Готов». Игнат взялся со скамьи, приготовленный заранее флаг России, и аккуратно положил его мне на плечи. «Тогда пошли, брат». Уверенно произнес тренер, протянув кулак, чтобы коснуться им моего кулака. Я глянул на себя в зеркале раздевалки и поправил экипировку и окончательно собрался с мыслями. Резко несколько раз ударил себя ладонями по щекам, разгоняя кровь. Теплая ткань российского флага, накинутого на плечи, словно придавала дополнительной уверенности. Хлопнув в ладони, я толкнул дверь раздевалки, и мы вышли в коридор, где нас ожидал администратор. «Готовы?» — спросил он. «Готов. Пойдемте». Администратор жестом показал направление, предлагая следовать за собой. Шум арены и возбужденные голоса зрителей доносились до меня уже отчетливо. Я понимал, что зрителей на трибунах прибавилось, и главного боя ждет полный стадион. Напряжение перед боем постепенно сменялось острым желанием и полной концентрацией. С каждым шагом по коридору уверенность внутри становилась сильнее. Сила будто концентрировалась в кулаках. Я почти дошел до выхода из служебного коридора, как... «Саша, подожди!» Послышался знакомый голос, заставивший меня мгновенно остановиться. Передо мной стояла Алина. Она явно нервничала, теря пальцами сумочку и почти умоляюще глядя на меня. В глазах отражались тревога и отчаяние. Я показал администратору, что чуть задержусь. Игнат тоже остановился, понимая, что пусть он состоится не вовремя, но мне нужен этот разговор. Ты не так все понял, начала она быстро, почти захлебываясь словами. Я все так понял, Алина, холодно оборвал я. Хорошей тебе жизни с ним. Подожди, пожалуйста, ее голос сорвался. Дай мне минуту, это важно. У меня бой. Мне сейчас не до этого. Возразил я, стараясь оставаться равнодушным, хотя внутри все сжималось. Алина шагнула ко мне, будто боясь, что я уйду. Ты думаешь, мне нужен он? Саша, я должна была привести на турнир его отца. А единственный способ — это выйти за него замуж. Я не знала, как поступить иначе. Чтобы его родители пришли». В этот момент позади Алины появилась Настя. Она замерла в шаге от нас, ошеломленно переводя взгляд с меня на Алину. Настя была явно не готова к этой сцене, и в ее глазах читалось замешательство. «Саша», — произнесла она едва слышно, и тут же осеклась. Молчание затягивалось, становясь всё невыносимее. Но Я первым нарушил затянувшуюся паузу, посмотрел в глаза Алине и медленно покачал головой. «Прости, но у меня есть другая». Слова прозвучали без эмоций, словно я озвучивал давно принятое решение. Алина дернулась, словно от удара. Лицо исказило боль, а затем злость. Она резко вскинула руку, пытаясь дать мне пощечину. Но реакция сработала сама собой, я легко уклонился, рука пролетела мимо, и девушка лишь беспомощно пошатнулась, почти потеряв равновесие. — Иди, Алина, тебя ждут. Тебе еще надо принять предложение.